Глава 6 Пробуждение. Но прежде чем будить друзей, нужно использовать стихийную энергию Земли, подготовить все необходимое для безопасного подъема с большой глубины, да и вообще немного облагородить пещеру и сделать ее более пригодной для временной жизни. Для начала решил создать большое углубление в камне, чтобы капли воды больше не растекались по полу, и мы получили источник пресной воды. Работать со стихией Земли оказалось сложнее. Камень упорно сопротивлялся воздействию, и приходилось постоянно концентрироваться на том, что я хочу получить в итоге. Я буквально чувствовал, что одна посторонняя мысль способна нарушить шаткое положение и сорвать каст. Возможно, мне следовало начать с чего-то попроще, научиться управлять растениями, например. Но нет же, я сходу решил поработать с твердым камнем. Источник в моей груди горел коричневым цветом, перегоняя по венам первозданную энергию. Камень в том месте, где я наметил создание питьевого бассейна, на глазах становился мягким, податливым, как глина, из которой умелый скульптор может вылепить все, что ему требуется. Каждая секунда такой концентрации забирала единичку маны и следовало поторопиться, чтобы не израсходовать весь свой запас». Под влиянием моей воли размягченный камень разошелся в стороны, образуя стенки емкости, и моментально застыл, когда я перестал воздействовать на него первозданной энергией Творца. Созидательный опыт плюс пять, карма плюс один. Вознаградила мои старания система. Единичку кармы мне присвоили за обеспечение своей группы питьевой водой. Что же, алгоритм начисления этого странного ресурса становится все более понятен. У каждого действия должна быть своя логичная цель. Если человек идет охотиться, то цель охоты должна быть правильной. Получение мяса для еды, а не спортивный интерес, ради которого люди уничтожали тысячи живых существ в конце прошлой эпохи. Если лидер взял на себя ответственность за группу, клан или целый народ, то его действия должны быть направлены на обеспечение своих людей всем необходимым, будь то доступ к питьевой воде или банальное снабжение простой одеждой или оружием. Разбираться во всем придется еще долго, но первичные выводы сделать уже можно. Мельком глянул на коричневую шкалу и скривился. Потратил 57 единиц маны. А ведь я хотел сделать несколько мест для отдыха по ходу 70-метрового подъема. Теперь придется обойтись только одним. Надеюсь, этого будет достаточно. Потратил еще около часа на приготовление мяса. Помню свои ощущения, когда проснулся. Друзья точно будут голодными. Созидательный опыт плюс 3. Карма плюс 1. Вы освоили ремесленный навык приготовления пищи. Приготовление пищи – ремесленный навык, позволяющий улучшить вкусовые качества приготовленной вами еды. Приготовление пищи – уровень 1. Для перехода на новый уровень требуется вложить 1000 очков созидательного опыта. Решил проверить полученный навык и приготовить еще одну порцию шашлыка. На этот раз некоторые куски мяса подсвечивались системой в зависимости от степени готовности. Когда подсветились зеленым маркером, я снял импровизированный шампур, сделанный из ветки растения, напоминающего орешник. Информационное поле галактики не обмануло. Мясо успело прожариться, и на мой непритязательный взгляд, было вкуснее, нежели предыдущие партии. «Как же облегчает жизнь инфополе?» — пронеслось в голове. И ведь это только начало. По мере увеличения уровня личного совершенствования будут открываться все новые возможности. Возможно, зная старшие эти правила, они перестали бы проводить эксперименты над разумными, пусть и с измененной памятью. Перед тем, как спускаться вниз, смастерил несколько примитивных факелов. «Я совсем забыл, что друзья не обладают ночным зрением, и для безопасного подъема им понадобится свет». «На спуск в глубину убежища потратил больше времени, чем на подъем». «Пришлось сделать остановку и вырастить из камня гладкий уступ, чтобы друзья имели возможность дать отдых мышцам». «Это на первый взгляд кажется, что 70 метров – это не очень много». А по факту мышцы начинают деревенеть уже к середине пути. Камень хоть и нехотя, но подчинился моей воле. Для этого пришлось полностью слить энергию земли, но своего я добился. На уступе могут без особого дискомфорта расположиться два человека. За обеспечение безопасности своему отряду система присвоила еще одну единичку кармы. Такими темпами очень скоро я получу левеллап. Попросив систему разбудить меня через шесть часов, лег в свободную капсулу и моментально провалился в сон. Каким бы сильным ни был обновленный организм, но отдых требуется всем, а я уже почти двое суток на ногах. Девчонки рыдали, парни стояли с каменными лицами, не в силах вымолвить и слова. Все, что они запомнили, это как Саша вышел из своей комнаты с пистолетом в руках, а потом наступила темнота. В курсе произошедшего была только Наташа, которая с момента пробуждения повисла у меня на шее и не отпускала ни на секунду. Любимую била мелкая дрожь, а слезы никак не желали останавливаться. «Я не стану скрывать от друзей правду. Хватит. Время тайн и недоговорок прошло. Нам нужно успокоиться и вместе решить, как жить дальше». Не просто переварить мысль, что обычной жизни настал конец и цивилизации людей в привычном смысле более не существует. Но когда первичный шок немного ослаб, Женя, который воспринял предательство Саши как личное оскорбление, твердо взглянув мне в глаза, спросил «Что нам теперь делать? У тебя есть идеи? План? Как все исправить?» «Очень правильный вопрос», — восхитился внутреннему стержню бывшего военного я. «Все готовы слушать, или вам нужно больше времени?» На меня посмотрели шесть пар глаз, и такая надежда была в этих взглядах, как у детей, спрашивающих маму, все ли будет хорошо. Дождавшись уверенного кивка, от каждого начал говорить. А поведать друзьям надо было многое. Начал свой рассказ со встречи с колыбелью и постепенно описал все произошедшее, не забыв сказать о мутации моего организма и появившихся возможностях. Говорил долго, не менее двух часов. В кульминации мысленной командой материализовал в своей руке небольшой шарик воды и, вложив несколько единиц маны, превратил его в ледяную глыбу, а затем передал Владе. Глаза всех окружающих максимально расширились, и люди начали напоминать персонажей из анимешных мультфильмов. Тишина продлилась довольно долго. Я буквально чувствовал, как у друзей рушится привычная картина мира. Но людям необходима цель, чтобы отыскать в себе силы двигаться дальше. И я такую цель им предоставлю. Внезапно тишину нарушил удивленный писк Влады, которая все это время крутила в руках сосульку. «Ой!» — все моментально перевели взгляды на нее и увидели, как наколдованный мной лед распадается, а вены девушки на мгновение вспыхивают синим. Первозданная энергия, поглощенная из магического льда, прошла от ладоней к области сердца, к источнику, который на мгновение вспыхнул яркой синевой. Все произошло настолько быстро, что девушка даже не успела закрыть открытый от удивления рот. «Так тепло стало в груди!» — еле слышным шепотом прозвучал ее взволнованный голос. «Ты — маг воды!» — с улыбкой на губах произнес я. Мое предположение подтвердилось. Все жители пятой эпохи, которые проводили много времени в игре, получили возможность управлять первозданной энергией. «Я тоже так хочу», — наморщив лоб, требовательно посмотрела на меня Наташа, а ребята усиленно закивали в знак полнейшей солидарности с высказанным требованием. Я пока смог обнаружить лишь источники стихий воды и земли. Магии в нашем мире осталось крайне мало, и мы будем разбираться во всем вместе. «Есть хочется». «Кир, ты что-то говорил об охотничьих трофеях». «Надеюсь, ты догадался принести с собой еду?» Я стукнул себя по лбу, что, кстати, оказалось довольно болезненно, учитывая мою силу, и поспешил в дальний угол криогенного уровня, где я устроил небольшой ледник, чтобы мясо не испортилось. «Холодное, но есть можно», — благодушно хлопнул меня по спине лёха и болезненно поморщился. «Кир, твоя кожа стала похожа на стальной лист. Всю руку себе отбил». «Я теперь не человек», – с улыбкой глянув на институтского друга, болезненно потирающего ушибленную руку, сказал я. «Я первый представитель новой расы титанов. Я еще не успел озвучить придуманное название, и пришлось наблюдать второй акт анимешного спектакля. Между мной и обычным человеком теперь более 70% отличий». «А ты сможешь сделать меня титаном? Или титанкой? Не знаю, как правильно». Тут же оправилась от неожиданной новости Наташа, а я заметил в глазах остальных живой интерес. Похоже, они тоже будут не против сменить расу. «Думаю, со временем такая возможность появится. Но тебе нужно знать еще кое-что». С тяжелым сердцем я достал планшет Саши. «Пока я не выясню правду, мне не хочется называться его братом», и проговорил. «Я выяснил, почему ты произнесла ту фразу, а если точнее, то ее произнесла совсем не ты, а Марине. Слушайте». И я включил запись. Наметившаяся тенденция к улучшению настроения кардинально изменила знак с плюса на минус. С каждым словом Саша, а потом и императора Лендов, зачатки улыбок исчезали с губ друзей, сменялись гримасами боли и ненависти. Ближе к концу записи лицо Наташи стало белее мела, а губы предательски задрожали. Она еле слышно прошептала: "Всё это время она наблюдала за нами через меня и была в курсе всех событий. Вы должны быть ненавидите меня". «Кир, почему ты не изолировал меня?» «Теперь она знает то же, что и я». «Ви, перестань говорить ерунду!» Опережая всех, выпалила Влада. «Она могла внедриться в любого из нас. Ты в этом не виновата. Скажи лучше другое. Ты ее чувствуешь? Можешь запереть ее внутри себя?» «Не знаю. Пока не поняла». «В ушах какой-то монотонный шум, как будто плохо настроенное радио. По-моему, она пытается что-то мне сказать». Все перевели взгляд на меня, признавая лидерство и главенство в решении подобных вопросов. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, давая организму время справиться с эмоциональным взрывом, а потом проговорил. У меня было немного времени подумать над этой ситуацией. И Если отбросить эмоции, я пришел к следующим выводам. Как бы ни было противно, но с ней придется налаживать диалог. Какой бы тварью она ни была, но Миране является носительницей огромного количества уникальной информации, и с ее помощью мы сможем добраться до центра значительно быстрее, тем более, что это в ее интересах. Но тут возникает одна очень большая загвоздка. Вряд ли она захочет с нами сотрудничать, ведь в этот раз, когда мы доберемся до станции, мы не будем безоружны. Возможность управлять первозданной энергией уравнивает наши со старшими возможности, а скорее всего и вовсе делает нас гораздо сильнее. Ведь мы не знаем их истинного уровня развития, они врали нам во многом. Поэтому нужно искать способ заставить ее рассказать все, что нам нужно, и при этом не причинить вред душе Наташи. Идей, как это реализовать, у меня пока нет. Но с каждым днём мы будем узнавать о магии все больше, и со временем способ обязательно отыщется. Не вижу никакого смысла тебя изолировать. Передать информацию своим она не сможет, пока не окажется в своем теле. А к этому времени будет уже поздно. «Твоей основной задачей будет научиться блокировать все ее попытки завладеть твоим телом». «Твои слова ей очень не понравились, Кир», — со злорадной усмешкой проговорила Наташа. «Тональность шума изменилась. Мне даже показалось, что я уловила истеричные нотки. Давайте постараемся вернуть папочке его драгоценную дочь в максимально плачевном душевном состоянии». С этим определились Взял слово доселе молчавший Миша. «Кир, ты рассказал нам все это не просто так. Какие у тебя планы? Вернее сказать, какие у нас планы? Потому что мы пойдем за тобой до конца. Только ты хоть немного понимаешь, что творится в нашей галактике. И только у тебя есть призрачные шансы, если не исправить ситуацию, то хотя бы отомстить». Я вгляделся в лица друзей и не увидел ни тени сомнения, настоящие бойцы. Я хочу обезопасить нашу планету от влияния старших. Хочу остановить бессмысленную вражду народов, сплотить их, объединить против внешнего врага, дать им знания и оружие, которое позволят на равных сопротивляться внешней агрессии. Хочу освободить колыбель, хочу получить ответы, Хочу узнать, почему Саша совершил такой поступок. Я не верю, что он был способен убить миллиарды людей. И мне нужно знать причину. Доступно уникальное задание. Сплотись или умри. Описание. Вы приняли решение объединить все население Земли для борьбы с внешним агрессором. Цель – остановить агрессию империи Рос по отношению ко всему живому. Завоевать доверие высших представителей всех народов планеты. Награда – 15 тысяч кармы. Задание принято к исполнению. Штраф за провал задания – 5 тысяч кармы. Вы освоили заклинание «Пробуждение силы». пробуждения силы – заклинание, позволяющее разблокировать природную предрасположенность к определенной стихии. Требование – 1000 единиц энергии огня. 1000 единиц энергии воды. 1000 единиц энергии земли. 1000 единиц энергии воздуха. 1000 единиц энергии жизни. 1000 единиц энергии смерти. Доступно уникальное задание. В поисках колыбели. Описание: Вы приняли решение помочь первосущности Творца покинуть планету Земля. Цель – отыскать и активировать аварийный механизм эвакуации колыбели. Награда – 25 тысяч очков кармы. Задание принято к исполнению. Штраф за провал задания – 10 тысяч кармы. Вы освоили заклинание чувства колыбели. Чувство колыбели – заклинание, позволяющее понять, что аварийный механизм колыбели располагается поблизости. Радиус действия зависит от уровня личного совершенствования. Нулевой – 10 метров, первый – 100 метров, второй – 1000 метров, третий – 10 километров, четвертый – 100 километров, пятый – 1000 километров, шестой – 10 тысяч километров, седьмой – планета. требование 100 единиц энергии огня, 100 единиц энергии воды, 100 единиц энергии земли, 100 единиц энергии воздуха, 100 единиц энергии жизни, 100 единиц энергии смерти. Карма плюс 50. «Кир, ты все еще с нами?» Влада отвлекла меня от чтения логов. Да, система прислала сообщение о заданиях, и, кажется, теперь я могу делать из обычных людей магов. Кто тебе дал задание? Не понял, о чем я говорю, лёша А, вы же не в курсе. Я попросил инфополе выводить данные в виде логов, как в игре, и обозвал его системой для простоты. Кстати, будьте осторожнее, когда даете обещания вслух, при их невыполнении проседает карма. Я потратил еще какое-то время, чтобы объяснить друзьям то, что удалось выяснить о карме к текущему моменту. «А сколько кармы у меня?» – спросила Наташа. «768», – тут же ответил я, после чего пришлось применить идентификацию на каждом и сообщить им значение их кармы. Я опасался, что у Жени и Миши кармы будут невысокими, но ошибся. Даже с учетом того, что они раньше были военными, этот показатель у обоих остался на приличном уровне – больше 700. Это в очередной раз убедило меня, что с начислением кармы не все так просто. Ведь им точно приходилось убивать, а за такой поступок, по идее, должны серьезно штрафовать. Возможно, когда они выполняют приказ, кармические сдвиги ложатся на плечи командира. «А у меня не появился доступ к инфополю», — сообщила всем Влада. «Я пробовала, задавала различные вопросы. Тишина». «Я это уже понял. Значит, мой мозг подвергся большим изменениям, и поэтому мне удалось преодолеть сразу несколько ступеней эволюционного развития». «Ты уверен насчет Саши?» «Не представляю, что могло толкнуть его на такой шаг». какие соображения на этот счет у меня есть, но пока я хочу оставить их при себе. С недавних пор я узнал простую истину, слово материально, и делать предположение, не обладая полнотой информации, мне не хочется. Повышу уровень личного совершенствования, узнаю правду, И тогда сделаем окончательные выводы. Но пока будем опираться на известные нам факты, а они говорят, что он предал нас и все человечество. Правильно, Кир. Ведь Люк Скайуокер верил, что в Дарте Вейдере осталось добро. Вот и нам стоит верить, может, все люди должны были умереть в любом случае, а он спас тебя и нас заодно, и тем самым дал шанс многое изменить. Очень эмоционально выпалил на одном дыхании Леха. «Тебе не кажется, что сравнивать реальную, разрывающую мозг ситуацию с фильмом не очень уместно?» и хитно спросила мужа Соня. Друг потупился. И престижно замолчал, но его мысль я уловил. «Какие будут приказы, командир?» Совершенно серьезным тоном нарушил возникшее неловкое молчание Женя. «Для начала нужно выбраться отсюда. Обоснуемся в пещере, которая раньше была парковкой, и будем налаживать контакты с местными. Тем более, что я уже назначил встречу вождю эльфийского клана. На меня напала его младшая дочь. Пришлось вырубить ее и поговорить». Так, с этого момента поподробнее раздуло ноздри от негодования Наташа. «Пока законная жена лежала в крясне...» «Он там каких-то молодых эльфиек вырубает». Если честно, то я немного опешил от такого заявления и уже было хотел начать оправдываться, как по криогенному уровню разнесся дружный смех, разрядивший гнетущую обстановку. Улыбнулся и я, а Наташа, поняв, что устроила сцену ревности у всех на глазах, в испуге прикрыла ладошками рот, но уже через несколько секунд рассмеялась вместе с остальными. Быстро пересказав историю встречи с Фиала Наэль, начал подгонять друзей к выходу. До встречи с вождем клана «Утренней росы» оставалось не так много времени, а сделать предстоит еще немало. Надо заняться более глубокой разведкой местности и обнаружить другие стихийные источники. Нам хоть немного надо наладить быт и подготовиться к ведению торговли с эльфами. Надо обдумать, как мы будем искать следы деятельности Стражей Земли, если ребятам все же удалось выжить и передать знания новому поколению людей. И этих самых «надо» может набраться еще много. Как только все мы покинули криогенный уровень, металлическая облицовка тут же начала осыпаться, как и стальной обломок, который я вынес наружу. Я шел последним и на этот раз был готов. «Идентификация», — прошептал я. «Не они ты. Изготовитель Империи Лендов». Эти мельчайшие роботы подчиняются искусственной личности центра, контролирующего ход эволюционной эпохи на полигонной планете. Так вот, как старшие уничтожают продукты жизнедеятельности эпохи с помощью миллиардов мельчайших помощников, которые способны разложить на атомы даже сплавы металлов. Вот бы научиться брать их под контроль, мелькнула в голове потрясающая идея. Каких высот можно достичь, если перепрограммировать этих роботов? Но пока такая технология останется лишь в моих мечтах, ведь искусственный интеллект центра не отдаст управление просто так. Друзья, предупрежденные мной, восприняли потерю всех технологических примочек стоически. На данном этапе мы слишком слабы и ничего не сможем сделать. Был, конечно, вариант оставить внизу несколько человек, но после короткого обсуждения решили, что в этом нет никакого смысла. Кроме планшета и капсул, никакой электроники в бункере не осталось. Знаний, как собрать из этой кучи микросхем что-то реально полезное, у нас нет. Тем более, что топливо в реакторе практически израсходовано, и он вскоре заглохнет. На поверхность выбирались долго, но обошлось без приключений. После нескольких лет в игре физическое состояние друзей было близко к идеальному, а криосон никак не повлиял на силу и выносливость тренированных организмов. «Я лез последним, чтобы иметь возможность помочь, в том случае, если кто-нибудь сорвется, но обошлось. Когда мы ввалились дружной гурьбой в верхнюю пещеру», Я не сразу заметил, что у нас гости. Отряд из десяти фигур, экипированных в мимикрирующую одежду, дружно вскинул луки, а обостренный слух уловил, как заскрипело натянутое до предела тетива. Вперед вышел эльф и, сняв капюшон, произнес фразу на неизвестном языке, тут же переведенную мне инфополем. «Фиала Наэль, передала твое приглашение». Взрослый эльф с невероятно тяжелым взглядом смотрел мне в глаза. Он безошибочно определил во мне того человека, с которым повстречалась его дочь. Но я решил не ждать две недели. Уж очень мне интересно, как имперские шпионы смогли проникнуть в сердце нашего леса. Вы смогли обмануть наивную влюбленную дурочку, которая все еще верит в сказки о демонах. Но я уже давно не юнец и ни за что не поверю Россам, как саранча, уничтожающим все на своем пути. Прежде чем умереть, вы ответите на все мои вопросы.